Глава 95. Новогодние вечера. При новогодней суете пролетел декабрь. Я впервые побывал на новогодних вечеринках застройщиков и своими глазами увидел коллег-конкурентов. На празднование Нового года меня пригласили только два девелопера – Смайнекс и ПСН. Это и понятно, ведь мы одни из первых закрыли сделку в клубном доме на Ордынке 19 от Смайнекса – а в ноябре продали сразу несколько лотов в моем квартале на Павелецкой от группы ПСН. На эти вечеринки я ходил вместе с брокерской командой. За полгода существования «Вайтвилл» я попробовал на позиции брокера десяток человек, но в 2017 год мы входили ровно с тем же составом, с которым начинали свой путь – Таня, Денис, Светлана и Яков. Из всех приходящих к нам экспертов в команде на полгода задержался только Андрей, который был рассудителен и системен но в итоге так и не смог раскрыться в продажах. В декабре к нам присоединился Руслан, до этого работавший в агентстве Noha Estate. Он был толковым и продуктивным в продажах парнем, но при этом уверенно нахальным и категорично критичным. Руслан быстро влился в команду, набрал клиентов, начал делать показы, не забывая постоянно говорить всем нашим сотрудникам, где они неправы, в чем несовершенны и как должны жить. Казалось, он знал ответы на все вопросы и подключался к любому диалогу, Даже когда его не спрашивали. Если на кухне кто-то заводил разговор о путешествиях, музыке, застройщиках, курсе доллара, то Руслан вставал со своего места, быстрыми размашистыми шагами шел туда, клянился в беседу и начинал спорить. Поначалу это раздражало немного, потом сильнее. Сперва только других, потом и меня. До определенного момента я был готов терпеть эти особенности характера, поскольку Руслан продавал. Да еще как! Забегая вперед, скажу, что в 2017 году он стал лидером по продажам в Уайтвилл, существенно обойдя коллег по количеству сделок. Я торжественно поздравил Руслана перед всеми ребятами, от чего он вскоре нацепил корону, начал пить, пропускать дежурство, откровенно хамить, считая себя непревзойденным красавчиком. Зависит этот набор неадекватных действий после нескольких предупреждений и последних в кавычках шансов, Руслан в итоге будет уволен проработав в Вайтвилл почти два года. На вечеринках застройщиков по мне скользили любопытные взгляды. Я стоял в своем скромном темно-синем пиджачке и таком же по цвету вязаном галстуке в углу зала и наблюдал за тусовкой. Было заметно, как, стоя небольшими группами, участницы вечера едва заметно стреляли глазами в мою сторону, что-то увлеченную обсуждали и через минуту заливались не самым добрым, немного лающим смехом. На мгновение... Я даже подумал, что они могут судачить о моих немного наивных постах, об участии в бизнес-молодости, о том неприятном и болезненном случае с Веспером и об угрозах от Инсигмы. «Да ну нет», – прогнал я из головы странные мысли, потягивая через трубочку яблочный сок. «Скорее всего, эти милейшие люди вообще не говорят и не думают обо мне, а я просто сам накручиваю». В голове сплыли сильные слова Ганди. «Сначала они тебя не замечают» потом смеются над тобой, потом борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Если коллеги уже начинают иронизировать над Вайтвилл, значит, мы переходим на вторую стадию, а там, глядишь, недалеко и до сокрушительной победы. В последнюю неделю года я провел с командой наш первый новогодний ужин. Мы сидели в уютном зале ресторана «Урюк» на первом этаже башни «Город-Столиц», по соседству со ставшей уже такой родной империей. За столом, рядом со мной, Расположились 9 человек 6 брокеров, офис-менеджер, маркетолог и Ростик. Именно в этом ресторане полгода назад на летней террасе мы с Федей обсуждали детали запуска Вайтвил. Мне казалось, будто это было только вчера. Сейчас же я ужинаю здесь с любимой командой. У нас за плечами десяток закрытых сделок на 350 миллионов рублей и полная CRM-система клиентов, часть из которых точно купят с нами недвижимость в 2017 году.